Правило 34. Кто ничем не рискует, тот ничего не получает. Кто эти люди? Судя по экипировке и вооружению, явно не новички. А значит, лучше держаться от них подальше. Хотя вряд ли у меня получится спрятаться. Сначала они найдут завал на лестнице, затем найдут способ попасть на второй этаж, а потом и найдут мой лаз на чердак. Похоже, я снова в заднице. Даже если я сейчас спущусь и уберу парты, по которым забрался на чердак, то я не смогу сюда вернуться. Эх, была бы у меня веревка, может, тут есть. Нет, фонарик лучше сейчас не включать. Что же делать? Думай. В голову совсем ничего не приходило, а время поджимало. Если у них есть какой-то маг огня или умение телекинеза, то баррикада не задержит их надолго. Где же чертовы крысы, когда они так нужны? А что если по проводам спуститься? Всего второй этаж, напряжения точно нет». Хотя вряд ли я смогу именно спуститься. Если бы они вниз шли, то да. А так нет крыши, протянутых к столбу. Максимум, что я могу, это провиснуть между зданием и столбом, а потом упасть, сломать ногу и заорать на всю округу. Есть еще вариант пошуметь и надеяться, что троглодит вернется. Хотя толку от него. Они его пристрелят еще до того, как он разнесет вокруг свой туман. Можно еще попробовать дать им бой. Допустим, первого я убью из засады. Но остальные тогда расстреляют мое укрытие даже без навыков. Достаточно одной автоматной очереди, да и навыков у них по три штуки на каждого. Это минимум. Поговорить тоже не вариант. Сказать можно что угодно, а как только я спущусь, меня повяжут или сразу же прикончат. Я попытался вспомнить, не видел ли я снаружи пожарные лестницы на крышу. К сожалению, я тогда даже не обращал внимания на такие вещи, а сейчас бы мне это очень пригодилось. В школе она сто процентов должна быть, но в нашей стране всякое бывает. Забыли поставить, украли, поломали и так далее. Хотя, может, и все с ней в порядке. Нужно проверить. Я как можно тише выбрался на крышу, через слуховое окно. Если сейчас хоть одна шиферина сломается, я выдам себя с потрохами. Обойдя половину крыши, я наконец наткнулся на пожарную лестницу, едва заметив ее в темноте. Лестница находилась противоположной стороны здания. То есть рейдеры ее не видели. Идеально, в моем случае. Нога и рука сгибались плохо, но потихоньку я все же начал спуск. И вполне успешно. До определенного момента. Где-то в середине спуска я почувствовал движение. Лестница от вибрации и моего веса немного отклонилась от стены, но не оторвалась полностью. Сердце замерло, как и я сам. Если сейчас упаду, убежать точно не смогу. Не с такой ногой. Застыв в нерешительности, я боялся пошевелиться, хотя и нужно было двигаться дальше. Впрочем, высота тут уже поменьше, всего три метра. Если удачно приземлиться, то можно и упасть, а если неудачно... Я все же попытался медленно спуститься, чувствуя, как расшатывается лестница после каждого шага. К моему удивлению, она не оторвалась, и я благополучно спустился на землю. У меня было большое желание спрятаться где-то за соседским забором и понаблюдать за рейдерами, узнать хотя бы, в каком направлении их лагерь, раз они увидели свет от фонарика, выходит где-то недалеко. Но сейчас нужно поспешить на стройплощадку и помочь Псимке, если она еще жива. Гуськом, прихрамывая на одну ногу, я пробирался через ночной город, но сперва запутал следы, походил в разных направлениях. Может, это и напрасная трата времени? Но лучше перебздеть, чем недобздеть. Или как там?» Ограждение стройплощадки было целым И это меня порадовало Если все крысы убежали за мной То у собаки был шанс выжить Возиться с открыванием ворот было никогда И я просто прорезал материи места Которые мешали открыванию Собака лежала там же, где и упала А рядом с ней три мертвые крысы Хотя и псинка, похоже, не дышит Шея распухла сильнее, чем моя нога после царапины От ужаса и боли я не знал, куда деваться Упал рядом с ней на колени Не обращая внимания на ноющую ногу Из глаз текли слезы, как вода из крана Не помню даже, когда последний раз так плакал. А хотя нет, помню, когда убил свою маму. Я стал поглаживать собаку, будто она может от этого поправиться. Точно, дыхания нет, но тело еще теплое. Хотя, что это за звук? Из носа собаки доносилось едва слышное сипение. Я вытер слезы ладони и поднес их к носу собаки. Действительно, есть дыхание. Вот только чем ей помочь? Я ни разу не ветеринар, да и вообще далек от медицины. Вспомнив единственный действенный способ, я вскочил на ноги и побежал в ближайший дом. Им оказалось четырехквартирная двухэтажка. Ничего не видя в темноте, я врубил фонарик, напривав на осторожность. Вломился в первую квартиру и сразу рванул в ванную. Ни березны, ничего то подобного тут не нашлось. Я быстро проверил под подракиванной на кухне. Тоже ничего. Может, они хранили это все в каком-то другом месте. Но сейчас нет времени на тщательные поиски. И я принялся за следующую квартиру. В ней также, не найдя на видном месте моющее средство, я побежал дальше. Что же это за фигня? Почему никто не пользуется отбеливателем? И только в последней, четвертой квартире мне попалась почти пустая бутылка березны. Не раздумывая, схватил ее и побежал обратно. Хорошо, что дом был многоквартирным. Лишь за счет этого удалось сэкономить время. Собака все так же лежала, задыхаясь из инфекции и распухшей шеи. Я вылил ей почти все содержимое бутылки, насыщающуюся гноем рану. Меня аж передернуло от воспоминаний, как сильно эта гадость жжется. Несколько секунд собака лежала неподвижно. Я уж подумал, что не успел. Но потом она начала дергаться от боли и пытаться скулить. Смотреть на это было невыносимо. На глаза снова наворачивались слезы. Но другого способа вылечить эту заразу я не знаю. Через пару минут псинка успокоилась. Но шея была все такой же распухшей, даже шире, чем туловище собаки. Хотя этот эффект продлится еще долго. Моя нога лишь на следующий день начала сдуваться. Я занес собаку в вагончик, а сам побежал к зданию школы, надеясь проследить за рейдерами. В идеале будет украсть у них машину. Пешком по этому поселку бегать вообще не вариант, хотя и транспорт не гарантирует безопасность. К моему счастью и удивлению, ребята еще не уехали. Более того, они продолжали меня искать, и сейчас я видел свет фонариков на втором этаже. Неудивительно, что они меня заметили. Окна здоровенные, а шторы вообще не препятствуют проходу света. Как раз добрались до чердака, и сейчас осторожно заглядывают наверх. А ребята опытные, не торопятся, осторожничают. А вот двое постовых внизу заскучали. Один из них курил, присев на небольшой ковш, являвшийся передним бампером автомобиля. Второй сидел на водительском месте, слушая музыку. Казалось, он и вовсе забыл, зачем они здесь. Всего два противника и машина моя, а заодно разживусь камнями, которых у меня и вовсе не осталось. А если повезет, то и осколками. Ну и, само собой, хумы. Я же не могу заявиться в лагерь тролля с пустыми руками. Попробую отвлечь того курильщика. Если повезет, он уйдет с поля зрения товарища. А если нет, лучше об этом не думать. Я быстро осмотрелся во дворе, в котором скрывался, выискивая что-либо похожее на кровь. Краску, сок, кетчуп, да что угодно. Но ничего такого не нашел. Пришлось взять бутылку из-под отработанного масла. Может, ночью и перепутают с кровью, хотя запах наверняка выдаст. Но это уже не так важно. Возле лестницы, по которой я спускался, я вылил полбутылки масла. Затем понемногу разливал на траву, которую хорошо притаптывал. Получилось, похоже на след тяжело раненого и перепуганного человека. Я довел эту дорожку до забора. Затем нашел у порога дома ботинки и взял охапку одежды. Выложил все это в кучу за забором. Старался сделать похоже на человека, но получилось не очень убедительно. Один ботинок бросил рядом с одеждой, а во второй сунул штанину джинс, на которую вылил остатки масла. Затем вернулся к лестнице, взял пару камней. Один маленький, второй побольше. Первым запустил по самой лестнице, чтобы раздался звук металла. Второй с силой бросил себе под ноги на бетонную отмостку, сопровождая глухой звук удара болезненным выкриком. После всего этого я спрятался и стал ждать развития событий. Я ожидал, что привлеку внимание курильщика, но вместо этого раздался голос сверху. «Он по лестнице спустился! Алло, дозер, гвоздь, ловите его!» Кричавший начал и сам спускаться по лестнице. Еще два силуэта ждали своей очереди. Курильщик подбежал с автоматом на изготовку. «Да он, походу, еще и нассать тут успел!» — сказал один из дозорных, подойдя к луже лужемасту под лестницей. Где-то на середине спуска товарищи не выдержали ожидания, и один из них решил, что лестница выдержит двоих. Но, к сожалению, не успел он встать на нее двумя ногами, как она со скрежетом оторвалась от стены. Спускавшийся рейдер заорал от безысходности, а парень внизу едва успел отскочить от лестницы. «Живой? Мы спустимся через здание, не потеряйте след!» Прозвучали слова сверху. Я тихонько, но как можно быстрее отправился к машине. Водитель так и сидел внутри, заслушавшись музыкой. Даже по рулю барабанил пальцами. Как бы и этого выманить? Хотя вряд ли они оставят машину без присмотра. Что ж, вам же хуже. Я обошел машину так далеко, чтобы меня не было видно в зеркалах заднего вида. Хотя на улице довольно темно, так что это лишняя предосторожность. Внутри, похоже, играл Рамштайн, и водила просто вошел во вкус. Он даже не заметил слабый фиолетовый свет слева от себя. Пластина не разбила окно. Она его разрезала, словно это и не стекло вовсе, а кусок картона. Мне это только на руку. Меньше шума будет. Снаряд из материи разрезал водили полголовы. Мне даже стало его немножко жаль. Вдруг они хорошие люди, которые лишь хотели мне помочь. Ну да, смешно. без Бесшумно вытащить тело на улицу у меня не получилось. В любом случае придется открывать дверь. И тогда остальные услышат музыку. Хотя, что тут такого? Может, водитель просто вышел покурить или проверить обстановку? я открыл дверь и лишь успел вытащить тело на улицу а потом послышались голоса гвоздь ты что там творишь крикнул приближающийся голос я быстро скрылся в темноте убежал в укрытие мужики гвоздя вальнули все сюда заорал мужик обнаружив труп еще трое подбежали к машине и оживленно стали осматривать все вокруг чем это гвоздю прилетело смотри даже стекло не разбило да какая разница навыкам каким то щит лучше повесь «Так у меня энергии мало осталось». «Так выпей энергетика, что ты тупишь?» Начал закипать один из рейдеров. «Да ну его нахер, у меня уже печень отваливается от него. Поехали отсюда, этот урод уже свалил». «Какой мыля поехали? Гвоздь что, зря помер? Нужно найти его и выпотрошить». «Вот гвоздя и выпотроши, задрал уже своими хумами. Без них, что ли, навариться нечем?» «Так, мужики, давайте успокоимся и подумаем здраво. Этот тип опасен, а может, даже и не один». «Он хитер, устроил нам засаду, пока мы возились с баррикадой. Он подготовил другую ловушку, сломал лестницу, отвлек ложными следами, а сам вальнул водилу. Может, он даже не один тут. Так какой смысл оставаться?» «Че за херню ты городишь? Ему просто повезло, что гвоздь такой дебил!» Дальше один из рейдеров позвал товарища жестом и стал говорить что-то шепотом. После чего они все молча сели в машину, бросив трубу гвоздя в багажник, и уехали. Я быстро забрался на ближайшую крышу, чтобы проследить, куда они поехали. Сначала они сделали круг по двум улицам, а затем уехали совсем в другом направлении. Что-то искали или пытались следы запутать, чтобы я не проследил за ними. Нет, они бы в таком случае отрубили свет, уезжая в сторону лагеря. Они хотят, чтобы я думал, что обхитрил их и отправился за ними? Возможно. Хотя какой-то сложный план для таких недалеких ребят. Подъехали бы они к школе без фар, я бы сам к ним вышел. «Нет, они не настолько умны, хотя нужно быть осторожнее». Я вернулся к псинке, но только чтобы проверить, как она. Собака уже почти нормально дышала. Даже встала на ноги, когда я вошел. Шея больше не напоминала набитую перьями подушку. Но здоровый, и здоровой ее назвать еще нельзя. Я вывел собаку во двор, чтобы та справила нужду. Затем высыпал ей банку тушенки из своих запасов, сменил воду и присел отдохнуть. Спешить нельзя. Те ребята наверняка меня ждут, а значит, нужно усыпить их бдительность». Я попытался войти в состояние, когда я еще не сплю, но уже вижу свои характеристики. Получилось на удивление быстро. Доступ дельта. Ранг первый. Общая накопленная энергия 2720 из 3200. Энергия эпсилон. 189 из 210. Энергия дельта. 27 из 30. Навыки. Управление материей. Четвертый уровень. Ускорение. Второй уровень. Энергия почти восстановилась, причем и одна, и другая. А значит, пора собираться. Для собственной безопасности я решился на отвратительный ритуал, который, возможно, отпугнет от меня большинство тварей. А именно, я измазал себя потрохами Нокриса, который уже начал пованивать, пролежав весь день под солнцем. Для большего эффекта напихал в карманы кусочки мяса. Перед дорогой я и сам перекусил. Силы мне понадобится Мой план минимум – забрать их машину. План максимум – перебить их всех. Проверив все снаряжение, я, наконец, вышел за ворота стройплощадки и замер. В десяти метрах предо мной стоял тот самый троглодит, хотя, может, и другой, не знаю, сколько их здесь, но, судя по зацикленности на мне, это тот самый. Только в этот раз я уже лучше владел своим навыком, да и обе руки функционировали. Правда, 10 метров для меня это слишком большая дистанция. За ним уже клубилась свора крыс, ждущих только расширения границ газа. Что ж, они так не любят свежий воздух? Ну, тогда это их проблемы. Троглодит начал поворачиваться ко мне спиной. Одновременно с моими шагами к нему. Шаг, второй, третий. Вот он уже повернулся спиной. Дистанция все еще слишком большая, но я начинаю генерировать материю. Еще шаг и еще один. Из портерглодита вырывается зеленый газ. Крыса на взводе. Крупная пластина размером с большую пису вырывается из моих рук, получив ускорение от бега. Я сразу же торможу, наткнувшись на облако газа. Резкий разворот и рывок. Я почти выбрался из газа. Еще шаг и еще. В конце меня подвела раненая нога. Споткнувшись, я пропахал брюхом последние сантиметры, а затем еще немного перекатился, выбираясь из тумана. Крысы меня едва не достали, но, выйдя из тумана, как ошпаренные кипятком, вернулись назад. Я быстро встал, не зная, чего ожидать от троглодита. Если он все еще жив, то меня ждет вторая порция газа. Но кроме крыс, никакого движения внутри зеленого тумана я не видел. Теперь хоть не буду бояться его возвращения, да и отомстить ублюдку очень хотелось. Погонял он меня хорошенько, крысолов, хренов. Газ медленно разносило ветром, и сквозь него стало видно, как крыса разрывает мертвое тело троглодита. «Вот уроды! Даже ко мне не оставят!» Как только я развернулся, чтобы найти другой путь, позади раздался глухой взрыв, и облако густого газа разлетелось вокруг. Я снова оказался в опасности, а крысы уже бежали ко мне. Пришлось сделать еще один рывок, а затем, сохраняя его инерцию, пробежать несколько метров. «Тварь! Даже после смерти умудряешься нагадить!» — выругался я. а затем быстро пошел в обход, чтобы не угодить в облако газа, гоняемое ветром. Сейчас уже лучше понимаю, как работает мой второй навык. Все же это не телепортация, а очень быстрый рывок на пару шагов вперед. Меня будто подхватывает бешеный ветер, а через полсекунды отпускает, но при этом я могу удержаться на ногах. Жаль, что всю энергию Дельта скорее всего растратил, а ее лимит очень мал. Ох, найти бы тех уродов, что забрали мои камушки. Шел я, как обычно, дворами, постоянно глядя по сторонам и выжидая перед каждым новым участком. Правда, ни одной твари мне не попалось. Видимо, запах ногриса работает. Если так, то это, считай, третий навык. Отгоняю от себя твари получше, чем Алиса. Интересно, можно ли как-то продлить этот эффект? Закоптить его мясо, например, и носить с собой? На рассвете я наконец обнаружил лагерь этих уродов, что искали меня. «Все, как я и думал. Они рассчитывают, что я поведусь на их дешевое представление. Мол, они оставили одного человека на дежурстве, а сами куда-то испарились. Но тут даже идиоту понятно, что это засада. На поляне в небольшом парке стоял автомобиль, которым мне бы хотелось завладеть. Рядом горит костер, и сидит всего один человек, а может и вообще манекен какой-то». Забравшись на крышу и устроившись лежа, я достал оптику со своего бывшего арбалета и принялся рассматривать все более внимательно. Но рассмотрев увеличение человека у костра, я едва не опустил прицел вниз. У костра сидел Вася.